Глава 25. Принцесса Хаттуса мечтала о другой жизни. Дипломатической супругой Рамсеса, выданной замуж в Египет в знак заключения мира, сегодня была всего лишь брошенной женой. Роскошная обстановка гарема не утешала её, она ждала любви, близости с Рамсесом, а вместо этого получила одиночество, более страшное, чем тюрьма. Чем дольше её годы утекали с водами Нила, тем сильнее она ненавидела Египет. Доведётся ли ей снова увидеть столицу хеттского царства, стоящую на высоком плато, на фоне негостеприимного пейзажа из оврагов, ущелий, холмов с отвесными краями и сменявших их безводных степей, от внезапного вторжения главный город царства защищали горы. Настоящая крепость, выстроенная из огромных кусков камня, Столица возвышалась над зажатыми между скал холмами и равнинами, как воплощение гордости и жестокости первых хеттов, воинов и победителей. Прекрасно вписавшись в скалистое безмолвие пейзажа, она гармонично соединяла его неприступные утёсы с крепостными стенами и бастионами, одним своим видом способными остановить неприятеля. Ребёнком Хатуса часто бегало по узким городским улочкам, Потихоньку таскала кубки с мёдом, расставленные по скалистым выступам, как подношения богам, играла в мяч с мальчишками, которые хвастались друг перед другом своей силой и ловкостью. Она не замечала, как текло время. Никогда ещё ни одна иноземная царевна, представленная царствующему дому в Египте в качестве залога прочности союзнических отношений, не возвращалась на родину. Только хетская армия способна освободить её из этой роскошной тюрьмы. Не её отец, не семья не отказались от планов овладеть Дельтой и долиной Нила. Они превратят эту страну в неисчерпаемый источник рабской силы и огромную житницу. Её же задачей было подрывать изнутри фундамент враждебного государства, его институты, ослаблять Рамсеса, стараясь навязать себя в качестве соправительницы. В прошлом женщины часто сидели на троне. И именно они вдохновляли нацию на освободительные войны с азиатскими кочевниками, укрепившимися на севере страны. У Хатусы не было выбора. Освободив себя, она принесёт своему народу самую прекрасную из побед. Предлагая ей небесные железа, Данес не отдавал себе отчёта в том, что тем самым способствует реализации её планов. У хеттов было поверье: тому, кто обладает этим металлом, помогают боги. Можно ли найти лучший способ договориться с ними, чем небесное железо, пришедшее к нам из глубин вселенной? Как только Хатуса получит его, она наделает амулетов, браслетов, ожерелий и колец. Она оденется в драгоценный металл вся. Представ перед окружающими дочерью каменного огня, способной разрывать тучи. Денэс счастливый дурак, но он может быть ей полезен. Нарушить поставки продуктов прекрасный способ нанести удар по престижу Рамсеса. Но ещё более эффективным ей представлялся другой план, открывавший прямую дорогу к победе. Хатуса готовилась к решительному сражению, но ей необходимо было убедить одного единственного человека разделить Египет, пробив брешь в границе государства, куда должна устремиться лавина её соотечественников. В полдень храм Карнака пребывал в дремоте, Из трёх ритуальных служб, посвящённых подношению даров от имени фараона, полуденная была самой короткой. Жрец совершал ритуал поклонения перед закрытым святилищем, где хранилось божественное изваяние, оживавшее во время длинной утренней церемонии, и должен был удостовериться, что невидимый излил свою семя в огромный каменный сосуд, чтобы мир продолжал пребывать в гармонии. Садовник Кани, ставший верховным жрецом храма Амона, и третьим по значимости лицом в государстве после фараона и визиря, по-прежнему выглядел как простой крестьянин. Грубоватое лицо, морщинистая кожа, мозолистые руки. Он не обращал внимания на высокомерно елейные манеры песцов, получивших образование в лучших школах столицы, и руководил людьми так же, как выращивал растения. Несмотря на множество забот, он никому не доверял уход за своим садом, где выращивал лекарственные растения. К общему удивлению, Кани быстро освоился в среде высших жрецов, обычно не очень гостеприимных. Бывший садовник, равнодушный к своим новым привилегиям, полагал, что храмовые владения процветают, а культ богов совершается в соответствии с законом. Не зная других жизненных правил, кроме привычки к труду и уважения к хорошо сделанной работе, он продолжал руководствоваться ими. Характер его высказываний, иногда слишком прямолинейных, Шокировал сановников, привыкших к большей сдержанности. Однако новый верховный жрец работал не жалея сил и сумел поставить себя. Несмотря на пессимистичные прогнозы, Карнак полностью подчинился Кани, и придворные не преминули отметить верность сделанного фараоном выбора, хотя Хатуш он казался бредовым. Правитель, будучи искусным тактиком, остерёгся назначить на этот пост сильную личность, которая могла бы соперничать с ним самим. В современное царствование Эхнатона отношения между правителем и верховным жрецом Амона постоянно ухудшались. Карнак был слишком богат, слишком могуществен и слишком обширен, там царил бог победы, конечно, фараон сам назначал жреца. Однако, заняв этот пост, глава Карнака старался расширить свои возможности. И в тот день, когда разрыв между верховным жрецом, властелином юга и фараоном, во власти которого сохранился лишь север, будет свершившимся фактом, Египет перестанет существовать как единое государство. Назначение Кани, на ее взгляд, делало такую перспективу весьма вероятной. Человек из народа, крестьянин, он не сможет устоять перед соблазном роскоши и богатства. Став хозяином храма, он начнет мечтать о том, чтобы подчинить себе южные края, а затем и всю страну. Он мог еще и не знать этого, но Хатуса чувствовала, что будет именно так – Она должна объяснить это Кани, заронить в его душу зёрна числавия, вступить с ним в союз против Рамсеса. Лучшего рычага для достижения своих целей, чем верховный жрец Амона, ей не найти. Хатус оделась тщательно, но скромно, без украшений. Скромность больше приличествовала огромному залу с колоннами, где верховный жрец согласился принять её. Узнать Кани в толпе жрецов можно было лишь по золотому кольцу, эмблеме его высокой должности. Наголо обритый, с могучим торсом, бывший садовник не выглядел элегантным. Принцесса порадовалась за свой туалет, жрец наверняка терпеть не мог кокетство. Пройдёмся, предложил он. Это место выглядит потрясающе. Оно способно и возвысить нас, и раздавить. У Рамсеса гениальные изыски, они реализуют волю фараона, как вы или я. Я всего лишь одна из его жён, дипломатический трофей. Вы живой символ мира с хеттами. Этот статус не принёс мне счастья. Вы хотите удалиться в храм? Девушки из Хора-Амона охотно примут вас в свой круг. Со времен кончины Нефертари, великой супруги фараона, они чувствуют себя сиротевшими. У меня другие планы, более увлекательные. Они касаются меня в первую очередь. Я удивлён, Когда речь идёт о судьбе страны, верховный жрец Карнака не может оставаться в стороне, не так ли? Её судьба в руках Рамсеса. Даже если он вас презирает, я этого не чувствую. Просто вы его плохо знаете. Его двуличие многих вводило в заблуждение. Влиятельность верховного жреца Карнака раздражает фараона. Самое простое решение проблемы состоит в том, чтобы убрать вас и занять этот пост самому. А разве это не его место? Фараон единственный посредник между богами и народом. Вопросы культа меня не интересуют. Рамсес деспот, и широта ваших полномочий раздражает его. Что вы предлагаете? Чтобы Фивы и тамошний верховный жрец восстали против этой тирании? Востать против фараона означает отрицать саму жизнь. Вы вышли из народа, Я царевна, и я предлагаю вам заключить союз, который вызовет доверие и у простых людей, и у придворных. Мы создадим новый Египет. Поднять юг против севера означало бы сломать хребет государству, превратить страну в инвалида. Если фараон не сможет обеспечить единство страны, нас ждут ни счастья, ни счета и рабства. В этом направлении нас ведёт Рамсес Только мы с вами способны изменить ситуацию. Если вы поддержите меня, станете богаты. Оглянитесь вокруг, царевна. С каким богатством можно сравнить возможность созерцать эту божественную красоту, запечатлённую в камне? Вы моя последняя надежда, Кани. Если вы не вмешаетесь, Рамсес погубит страну. Вы женщина, которая пережила разочарование и хочет отомстить. Ваше несчастье угнетает вас. Вы стремитесь уничтожить вашу новую родину, расколоть Египет, сломать ему хребет, превратить в хетскую провинцию. Вы ведь этого хотите? И всё же, каков будет ваш ответ? Это государственная измена, царевна. За такое преступление полагается смертная казнь. Вы упускаете свою удачу. В этом храме не существует неудач, мне не удачи. Ни Здесь служат богам Вы совершаете ошибку. Если верность фараона считать ошибкой, то этот мир не стоит того, чтобы в нём жить. Для Хатусы это был полный провал. Её губы дрожали: "Вы выдадите меня? Храмы любят тишину. Заставьте замолчать голос разрушения, что звучит в вашей душе, и в ней воцарится спокойствие". Ласточка явно была настроена жить. Нефрет сделала для неё гнездо в коробке, выложив дно соломой и поместив подальше от кошек и прочих хищников. Есть ласточка по-прежнему не могла, и Нефрет лишь регулярно смачивала водой её повреждённый клюв. Больная птица начала привыкать к присутствию молодой женщины. Позаир продолжал упрекать себя за глупое вмешательство. "Почему ты не допросишь госпожу Нефер ещё раз?" поинтересовалась Нефрет. Есть веские основания подозревать её. Она заведоет производством тканей, искусно владеет иглой, я это знаю. Но я не верю, что она могла хладнокровно убить беронира. Да, она крикливая, самоуверенная, убеждённая в своей значимости, а может просто талантливая актриса. И потом она достаточно сильна, это надо признать. Убитьца напал на беронира сзади, разве не так? Так. Точность удара более важна, чем сила. И надо хорошо знать анатомию, чтобы ударить в нужное место. Лучше всех на роль подозреваемого подходит Нибомон. Перед смертью он сказал правду, он не виновен в убийстве. Если я буду настаивать на том, чтобы госпожа Нанифер предстала перед судом, она будет все отрицать, и ее оправдают. У меня нет доказательств, одни только косвенные улики. Новые допросы тоже ничего не дадут. Она станет утверждать, что невиновна, пустит в ход свои связи, да ещё пожалуется на незаконное преследование. Нужна дополнительная информация. Ты рассказал Кэму о попытке отравления. Он охраняет меня днём и ночью, а не с его повяном спят по очереди, не отказываясь от защиты. Иногда она мне мешает. Старший судья, ваши вкусы не должны вам мешать исполнять свой долг. Ты принимаешь меня за старого чинушу? Она задумалась, на её лице появилось выражение лёгкой тревоги. Этот вопрос требует более глубокого исследования. Мы займёмся этим сегодня ночью, если Он обнял её, поднял на руки и внёс в дом. Этот старик будет любить тебя с такой страстью. Зачем же ждать до ночи? Старший судья не выпускал из рук свою печать, всё утро он возился с документами. Перед ним лежали папирусы о ходе сельскохозяйственных работ, о контроле за земельными налогами и о поставках продуктов. ПЗР читал, быстро вникая в суть дела, последний документ его возмутил. На 5 дней задержана доставка свежих фруктов, именно так подтвердил писец. Это недопустимо. Я это не подпишу. Вы пробовали наложить на них штраф? Я отправил запрос своему коллеге в ФИВЕ, получили ответ? Пока нет. Почему? Их завалили такими запросами. Вот уже целая неделя, как продолжается это безобразие, и никто не поставил меня в известность. Песец забормотал извинения: "Есть более важные расследования, более важные. Десятки селений рискуют остаться без свежих продуктов. Вам это кажется не очень важным, потому что с вашим питанием, видимо, всё в порядке". Возмутился Пазаир, указывая на толстый живот чиновника. Всё более и более смущённый, тот положил стопку папирусов на циновку судьи. Поступили жалобы и на другие задержки, где речь тоже идёт о продуктах питания. Пришла тревожная информация о том, что овощи из Среднего Египта поступят в казармы Мемфиса не раньше, чем через 10 дней. Позаир побледнел. Вы представляете себе возможные последствия? Быстро в доке кем сам правил повозкой, которая прокатилась вдоль канала параллельного Нилу, мимо складов и зернохранилищ. Я остановился у входа в доки для прибывающих судов. Пузаир бегом стремился к конторе, занимавшейся переписью свежих продуктов. Над двумя дремевшими служащими стоял мальчуган с опахалом. "Здесь хранят свежие фрукты и овощи", спросил Пузаир. "А вы кто?" "Старший судья". Служащие в ужасе вскочили и принялись отвешивать поклоны высокому судейскому чиновнику. "Простите нас, уже несколько дней мы сидим без работы. Все поставки прекратились. Суда где-то застряли?" "Вовсе нет." Они благополучно прибывают в Мемфис, но с совершенно другим грузом. Вот сегодня самое большое транспортное судно, предназначенное для перевозки фруктов, пришло с грузом камней. Что мы можем сделать? Оно ещё здесь? Да, оно скоро отплывает в Фивы. По Заир и Кем в сопровождении павиана пересекли верфи и вошли в порт, откуда выходило морское судно, направлявшееся на Кипр. На судне, перевозившем фрукты, поднимали паруса, судя, направился к сходням. «Один момент», — попросил Кем, удержав его за руку. «Нам надо спешить. У меня плохое предчувствие». Павиан, поднявшись во весь рост, обнажил клыки. «Я пройду первым». Но биец понял причину возбуждения своей обезьяны. Среди ящиков, стоявших на палубе, была клетка. За деревянной решеткой взад и вперед ходила крупная пантера. «Капитан», — позвал судья. Человек лет пятидесяти плотного телосложения с низким лбом оставил штурвал и направился к ним». Мы отплываем, покиньте судно, стража объявил тем. Я явился на судно с санкции старшего судьи, который также присутствует здесь. Капитан сбавил тон. У меня все документы в порядке, хотя в доки не соглашаются принять песчаник, который мы привезли. Но ведь они ждали овощи, не так ли? Да, но у меня их реквизировали. Реквизировали? удивился Пазаир. По чиму, решению? Лично я исполнял приказания песцов. Мне не нужны неприятности покажите ваши судовые записи. Позаир изучал документы. А кем открыл один из ящиков? Там действительно находился песчаник, предназначенный для нужд храмов. Как следовало из документов, большое количество свежих фруктов было загружено на борт в Фивах на восточном берегу Нила, в середине реки арестованы песцами речного флота и выгружено в Фивах же, но уже на западном берегу. Затем судно отправилось на север к карьерам, Джебель-эль-Силь, где владельцы каменоломен загрузили его ящиками с песчаником, заказанным Карнаком. После этого по первоначальному маршруту транспорт отплыл в Мемфис, однако здесь отказались принять товар, не соответствующий заказу. Осторожный Кем проверил содержимое остальных ящиков. Все они были заполнены блоками песчаника. Поглотитель теней ходил за пазаиром по петам с самого утра. Постоянное присутствие Кема и Повяна усложняло его задачу, и без того весьма непростую. Ему предстояло придумать новый план и улучшить момент, когда охрана судьи потеряет бдительность. Удобный случай представился. Смешавшись с группой матросов, доставивших на борт продовольствие для экипажа, он проник на судно и спрятался за главной мачтой. Позаир вёл жёсткий разговор с капитаном, а Кем с Повяном обследовали трюм. Покинув свое убежище, поглотитель теней ползком приблизился к клетке. Один за другим он выдернул все прутья и решетки, отделявшие хищника от окружающих. Как будто поняв его намерение, пантера замерла, готовая рвануться на свободу. По Заирам между тем все сильнее овладевал гнев. «Где находится печать речной стражи?» В третий раз задавал он капитану один и тот же вопрос. «Они забыли ее поставить. Они... Я запрещаю вам покидать Мемфис». Но это невозможно. Я обязан доставить песчаник по назначению. Ваши бортовые документы конфискованы. Их надо изучить более детально. Судья направился к сходням. Когда он проходил мимо клетки, его преследователь вытащил последний, пятый прут и вжался в палубу. Быстро двигавшаяся фигура судьи привлекла внимание пантеры. Рванувшись из клетки, она встала как вкопанная у самого сходней. В наступившей тишине послышалось угрожающее рычание. Рожденное в Нубийской пустыне животное было великолепно. Парализованный страхом, судья, как завороженный, глядел прямо в глаза большой кошки и не видел там никакой ненависти. Она бросится на него только потому, что он был препятствием на ее пути. Раздавшийся внезапно страшный вопль пригвоздил к местам всю команду. Появившийся из трюма павиан кинулся наперерез к готовому прыгнуть чищнику. Пасть его была широко открыта, глаза сверкали красным огнем, шерсть стала дыбом, готовый к сватке он бросил вызов сопернику. На воле даже очень голодная пантера покидала поле битвы, если ее атаковали крупные обезьяны. Но здесь она держалась мужественно, угрожая Павиану своими клыками и когтями. Тот, все больше возбуждаясь, подпрыгнул на месте, кем, сжав в руке кинжал, встал рядом с ним, он не позволит своему лучшему помощнику сражаться в одиночку. Попятившийся пантера вернулась в клетку, не сводя с неё глаз, Кем поставил все прути на место. Вон там кто-то убегает. Поглотитель теней, спустившийся с судна по тросам, уже исчезал за углом. Вы можете его описать? спросил Пазаир у одного из матросов. Ну вряд ли, я видел только силуэт. Судья поблагодарил павиана, пожав его мощную волосатую лапу. Обезьяна уже успокоилась, в её глазах светилась гордость. Вас снова пытались убить, констатировал Кем. Скорее тяжело ранить. Вы бы вырвали меня из когтей пантеры, но в каком состоянии? Как верховный страж, я бы предпочёл, чтобы вы не покидали своего жилища. Как старший судья, я бы привлёк вас к ответственности за незаконный арест. Если наши противники действуют таким образом, значит, мы движемся в правильном направлении. Я боюсь за вас. У нас нет выбора, надо продолжать. Эта вещь нам поможет. Кием разжал кулак. На его ладони лежала пробка от кувшина. В погребе таких около десятка, винные запасы капитана. По ней можно определить владельца судна. Надпись оказалась полустёрта, но прочесть было можно: "Гарем царевных оттусы".